ГЛАВА ПЯТАЯ Мгновения, которые князь разрывал конверт и доставал из него плотную бумагу, показались мне вечностью. Я так сильно сжала кулаки, что почувствовала боль, с какой аккуратно подстриженные ногти врезались в кожу. Князь будто бы понял мое состояние. Поднял глаза, насмешливо хмыкнул и развернул бумагу. Я никогда не видела действия магических чернил. Мне казалось, что письмо, написанное ими, ничем не отличается от обычного кроме какого-то чудесного действия на мозг того, кто прочитал послание. И уж точно я не предполагала, что бумага вдруг вырвется из рук князя и взлетит над ним. В абсолютной тишине, нарушаемой лишь испуганным сопением Орфина, раздался низкий бархатный голос, слышать который прежде мне точно не приходилось. Я, Радон II, император Примтории, которая включает в себя, помимо прочих, Заритовскую, Савгадскую, Дарнскую, Зикутскую... В Ляндальскую землю обращаюсь к светлейшему князю Заритовскому Марку Николасу Рафту. По договору, подписанному твоим отцом, великим князем Заритовским Оскаром Рафтом и мной, князья и наследники князей Зарита обязаны сочетаться первым браком лишь с той, на кого укажет перст императора. Пришло время, Марк, и девушка, которая стоит сейчас перед тобой, Оливия Сабина-Рос, признана мной достойной тебя. «Именно ее ты должен назвать своей женой. Жду сообщения о дате твоей свадьбы. В самое ближайшее время меня занимают государственные дела. Но в случае, если в течение месяца свадьба не состоится, я смогу присутствовать на праздновании». Как только император перестал говорить, посередине письма вспыхнула красная точка, которая принялась увеличиваться, и совсем скоро письмо сгорело. Я молча наблюдала за тем, как пепел опадает на пол и боялась взглянуть на князя. А взглянуть, наверное, стоило. «Что?» – раздался совсем близко яростный голос лорда Рафта. Под потолком стали раскачиваться канделябры, и стало так жарко, что я пожалела об отсутствии веера. «Моя невеста? Ты?» «Да, я!» Героини в любовных романах, которые я иногда читала под давлением розы, В такие моменты гордо вскидывали голову, но я лишь сжалась и разговаривала очень тихо. «Да и чем мне гордиться? Семьей, может быть? Или прекрасной внешностью? Или, быть может, достижениями? Нечем мне гордиться, кроме того, что не вовремя попало под внимание третьего комиссара императора». «Ваша светлость!» – шепот Орфина доносился уже от дверей. Ушлый камергер, по-видимому, привычный к вспышкам гнева своего господина, знал, как с ними бороться. Знал, а потому пытался сбежать. Секретари тоже за столами не задержались, и путь к двери начали еще до того, как князь закончил говорить. Подул горячий ветер. Понемногу, перерастающий в шквальный. Наверное, именно таков он в пустыне. Да я боялась взлететь, настолько силен был пламенный ураган, разгулявшийся в комнате. Юбка моего платья билась о ноги, пряди волос выбились из прически и даже брошь, которую я не слишком хорошо прикрепила к платью, вырвала клок ткани и отлетела в сторону. Надеюсь, в полете она никого не зацепила. «Ваша светлость!» А это уже визгливый голос леди Ростби, которая совершенно не чувствовала, когда следует остановиться. «Я бы попросила вас вести себя повежливее!» «Я бы тоже попросил!» Прошипел князь, вы обманом заявились в мой дом, всучили мне это письмо, а теперь просите вежливости. Мы вас не обманывали? Опять леди Ростби, у нас никто не спрашивал цели визита. Я, я спрашивал. В комнате заметно потемнело, и я испуганно подняла глаза на князя. Лучше бы я этого не делала, он был по-настоящему страшен. Глаза горят, ноздри расширены, черты лица заострились. Желваки по щекам ходят, да ему с такой внешностью в столичной комнате ужасов гостей надо встречать. Даже экспонатов никаких больше не надо будет, одного князя хватит. И последующие мои слова я могу объяснить только безграничным испугом. «Какой вы страшный!» – пробормотала я, глядя прямо в темные глаза лорда Рафта, в которых тлел какой-то красный огонь. Хлопнула дверь и слышно стало, как кто-то бежит по коридору и визжит. Либо у Орфина, либо у секретарей нервы не выдержали. Как они на работу с князем с такой слабой психикой согласились? Что? Не поверил своим ушам князь. Шквальный ветер внезапно стих, а я решила, что терять уже нечего. И если лорд Рафт меня прямо сейчас не убьет, то и премстер предъявить ничего не сможет. А потому пояснила. Как вас в клетку-то еще не упрятали? Вы же дикий совершенно, взглянуть страшно. Взглянуть страшно? князь ухмыльнулся краснота в его глазах начала притухать, а вас не предупреждали об этом, когда отправляли в гельсинорс. вот уж нет я вздохнула знаете кричите вы совершенно зря лично я до последнего момента была уверена что вы в курсе моего приезда в качестве м -м, невесты лорд Рафт помолчал, рассматривая меня, затем круто развернулся, прошел за свой стол и сел. Я оглянулась на леди Ростби и обнаружила, что шквальный ветер порядком ее потрепал. Ужас, надеюсь, сама я подобным образом не выгляжу. Итак, мисс Росс, я правильно понимаю, что титула у вас нет? Нет, я поежилась. Мой брат барон, а вы никто. Жестко закончил лорд Рафт. Тогда почему же именно вас император выбрал в качестве моей будущей жены? Не зная, что отвечать, я опять беспомощно посмотрела на леди Ростби. Не зря же ее отправили со мной. Компаньонка сделала вид, что намека не поняла. Князь ехидно улыбнулся, видя, что помощь мне неоткуда получить, и продолжил оскорбление. «Я понял. Ваш плюс – огромное приданное. Так где же оно? Прибудет следующим кораблем? А вы нуждаетесь в этом?» Я мягко улыбнулась. «Не думала, что дела в Зарите так плохи. Предлагаю вместе дождаться императора и задать ему ваши вопросы. Думаю, он будет гораздо компетентнее в ответах, чем я». Улыбка с лица лорда Рафта тут же пропала. «О да, и князь и я отлично понимали, что в письме императора содержалась неприкрытая угроза. Не женитесь в течение месяца, явлюсь сам. А где император, там и весь его двор, который нужно содержать, холить, лелеять, да еще и в рот заглядывать. Я уже молчу о том, что у князя с императором явно дружеские отношения». «Уже перестали меня бояться?» Жестким голосом спросил Рафт. «Очень зря». Или, может быть, думаете, что жизнь со мной будет сладкой? Как же! Жена князя Заритовского! О такой партии вы, верно, и не мечтали?» Я отвела взгляд, остро ощущая стыд и чувствуя, как предательская краска заливает мои щеки. Князь не дождался ответа и с какой-то даже ненавистью сказал. «Идите вместе со своей компаньонкой». Я собралась было уйти, но леди Ростби неожиданно подала голос. «Когда вы объявите о своей невесте?» Князь перевел недовольный взгляд на нее, и я с содроганием увидела, как в темных глазах опять загорается красный огонек. Моя компаньонка словно бы твердо вознамерилась не уйти отсюда живой. Когда сочту нужным, есть возражения? Никаких, заверила я, подхватила леди Ростби под руку и бросилась к дверям.